Часть третья. Перерождение Нью-Йорка. Нет ничего абсолютно гладкого или плотного. Если смотреть при большом приближении, то на любой поверхности можно увидеть щербины и неровности. Это основной принцип физики, он применим и ко времени. Даже такой отшлифованный предмет, как бильярдный шар, имеет мельчайшие трещинки, сколы и вмятины. И в потоке времени тоже есть мельчайшие трещинки, сколы и вмятины. Стивен Хокинг Глава 24. Новый Нью-Йорк Мы стояли в тех же зарослях колючего кустарника, что я обнаружила пару недель назад за шведским коттеджем. Только теперь кусты были вырезаны, пространство расчищено, так что колодец стоял на голом пятачке земли размером примерно с три автомобиля. Этот свободный участок был окружен густым кустарником, за которым виднелись очертания коттеджа. На земле рядом с колодцем была выкопана яма для костра с давно остывшими углями и серым пеплом, как будто кто-то разбивал здесь лагерь. Тот лысый парень, судя по всему. Вокруг нас простирался центральный парк. Насколько я могла судить, в этом альтернативном Нью-Йорке было точно такое же время суток, как и в моём настоящем Нью-Йорке. Прохладный февральский вечер, около половины шестого, закат только начался. Если мы действительно прошли сквозь прореху в ткани времени... похоже, что календари здесь и там совпадали. То же самое, по-видимому, относилось и к времени года. Погода была такая же, и на деревьях было примерно столько же листьев и снега, как и дома. Я посмотрела в сторону западной части парка. Квозь верхние ветви деревьев, голых как скелеты, виднелись самые высокие здания на Сентрал Парк west включая мой собственный дом, Сан Я замерла. Гигантские кроваво-красные буквы ярко виднелись на обеих башнях сан -Рэма. «Смерть богачам, мы сильнее». Буквы были огромными, каждая высотой, наверное, в два этажа, так что обе надписи занимали всю переднюю сторону каждой башни. С такого расстояния я не могла быть уверена, но мне показалось, что в одном из окон качалось тело человека, повешенного на верёвке. Другие здания также подверглись вандализму. «Чёрту один процент!» «Скоро все умрут! Твои доллары тебя не спасут!» Босс фотографировал надписи на телефон, пока я медленно озиралась, пытаясь осознать увиденное. Я все еще тревожилась из-за лысого, но пока единственным признаком его присутствия были большие отпечатки ботинок в грязи у очага. Его здесь не было, по крайней мере, сейчас. Нас окружила жуткая тишина. В кронах деревьев ничего не шевелилось. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, насколько это странно. Не было слышно ни звука, ничего. Ни одного из обычных шумов самого большого в мире мегаполиса. Ни гудков автомобилей, ни завывания сирен, которые были визитными карточками звукового ландшафта города. В этом Нью-Йорке царила мёртвая тишина. Присмотревшись повнимательнее к зданиям, выходящим окнами на парк, я заметила, что почти все стёкла в домах разбиты. Стебли ползучих растений, беспрепятственно росших бог знает сколько лет, во множестве змеялись из окон, а зелёный мох покрывал целые стены небоскрёбов. Как будто дикая природа захватила Нью-Йорк. «Пойдём посмотрим», — сказал Бо, отходя от колодца. Я хотела воскликнуть «Ты шутишь?» Но мне тоже было любопытно, поэтому я осторожно проговорила. Только недалеко. Ближайшим знакомым нам зданием был шведский коттедж. Однако в этом Нью-Йорке коттедж превратился в развалины. Его крыша обвалилась, стены покосились, все окна были разбиты. То же самое случилось и с садом Шекспира. В нашем мире сад был спроектирован таким образом, чтобы выглядеть как идиллическое английское загородное поместье. деревянские скамейки, дорожки из каменных плиток, плакучие ивы и великолепные клумбы. За всем этим тщательно ухаживали, там часто фотографировались молодожены. Но не здесь. Шекспировский сад этого Нью-Йорка зарос сорняками и был до крайности заброшенным. Его клумбы поглотили растения-захватчики. Широкие дорожки для прогулок заполонила молодая поросль, а сквозь трещины в плитках, которые даже разглядеть стало трудно, пробивался чертополох. Я нахмурилась с опаской и смятением. Мы направились к западной границе парка и пересекли мост, перекинутый через 79-ю поперечную улицу. Посмотрев с него вниз... Мы увидели, что дорога тоже заросла необузданной растительностью. Отвратительные сорняки и миллионы одуванчиков пробивались сквозь трещины в асфальте, окончательно деформируя его и покрывая сплошным ковром. Брошенные машины стояли припаркованные под странными углами на дороге, не разбитые, но почти полностью заросшие высокими растениями. И в них я увидела разложившиеся тела. Я в ужасе сглотнула. Господи! Многие мертвецы были как будто герметически запечатаны в своих машинах. На них всё ещё оставались плоть и одежда. Их головы либо были откинуты назад с открытыми ртами, либо лежали на руле, как будто они прилегли вздремнуть. вот тоже их видел. Вот дерьмо. Я снова окинула взглядом всю эту буйную растительность. Однажды я смотрела документальный фильм об этом. Если человечество внезапно вымрет или исчезнет с лица земли, природе не потребуется много времени, чтобы захватить наши города. «На мой взгляд, это определённо похоже на будущее», — проговорил Бо. «Нью-Йорк в будущем». «Так вот, почему он решил вылезти из колодца. Чтобы решить вопрос, было ли это будущее, прошлое или какое-то другое измерение». «На мой взгляд, не очень-то приятное будущее», — ответила я, кивая в сторону жестоких граффити на башнях на Сентрал Парк Уэст. Кроваво-красные слова практически сочились ненавистью ко всему миру, и на секунду мне пришло в голову, что, возможно... Все эти гигантские буквы написаны настоящей кровью. «Не думаю, что нам следует уходить слишком далеко», — добавила я. «Всё в порядке. Я просто хочу найти...» Голос Бо замер, пока он пристально разглядывал местность перед нами. У него определённо была цель, а меня, похоже, он пригласил просто за компанию. Мы вышли из парка на улицу Сентрал Парк Уэст, или туда, что когда-то было этой улицей. Зелень парка распространилась по всей широкой проезжей части и даже забралась на несколько этажей зданий, возвышающихся на другой стороне. Централ Park Вест теперь представляла собой поле с травой по пояс, заросшее клевером, усеянное папоротниками, колючими кустарниками и луговой овсяницей. И на ней никого не было. Абсолютно пусто и жутко. Ни движения, ни звука, В мягком свете сумерек некогда оживлённая главная улица Верхнего Вестсайда была погружена в безмолвие. Вдоль неё в полнейшем беспорядке стояли брошенные машины, наполовину уже скрытые под буйной растительностью. Кое-где бурьян пророс прямо сквозь корпус автомобилей и сквозь человеческие скелеты в них. Но никакого движения не наблюдалось. Не было ни единого признака жизни. «Что же здесь произошло?» — гадала я. Прямо через дорогу от нас стоял музей естественной истории. Его внушительный гранитный фасад с четырьмя огромными колоннами и торжественной центральной аркой возвышался над улицей, поросшей сорняками. Но и он не мог противостоять разрушительному воздействию природы. Мох и плесень покрывали нижнюю половину фасада. Гигантская статуя знаменитого покровителя музея Теодора Рузвельта всё ещё возвышалась перед зданием. Он героически восседал верхом на лошади... Индиецы и афроамериканец стояли по бокам, а высокие стебли ползли по монументу вверх. Но было одно существенное отличие от статуи в нашем Нью-Йорке. Этому Рузвельту кто-то отпилил голову. Срез был чистым. Похоже, орудовали паяльной лампой, а на груди лошади баллончиком было написано «Ещё один богатый говнюк». А потом Бо увидел то, что искал, и внезапно помчался направо в сторону перекрёстка с 81-й улицей. К моему ужасу парень спустился на станцию метро перед музеем, и мне пришлось бежать за ним вниз по лестнице. Я нашла Бонни недалеко от места, где заканчивались ступеньки. Он стоял почти в полной темноте перед газетным киоском с закрытыми ставнями и бил по его замку длинной трубой. Бам! Бам! Газетный киоск, как и вся станция метро, был покрыт мхом, плесенью и плетущимися растениями, как будто когда-то здесь было влажно, как в тропиках. Это место и правда выглядело как джунгли. Заглядывая за турникеты и дальше вниз по железным эскалаторам, я видела железнодорожные платформы. Бетонные туннели с рельсами были заполнены водой до самого края платформы. Вместо железнодорожных путей они превратились в подземные реки. Я как-то слышала об этом. Каждый день городские службы Нью-Йорка выкачивают грунтовые воды из системы метро около 50 тысяч кубометров в день. Если отключится электричество, не будет никаких насосов. А отсутствие насосов означает, что Нью-Йоркское метро превратится в сеть подземных рек. Бам! Бам! Грохот меня напрягал. В безмолвии пустого города он звучал невероятно громко, и я уже собиралась сказать Бо, чтобы он прекратил, когда парень сломал висячий замок и рывком распахнул ставни. Он мгновенно нашёл то, что искал. Две маленькие стопки газет плотно завёрнутые в термоусадочную плёнку «Пост» и «Таймс». «Газеты!» — сообразила я, наконец. «Это чертовски умно, Бо!» Ставни не пропускали в газетный киоск большую часть влажности снаружи. Но именно термоусадочная плёнка сохранила газеты целыми. Бо разорвал упаковку и выхватил номер «Нью-Йорк-Пост». Наши взгляды уткнулись в дату выхода газеты. 17 марта 2018 года. Дата грядущего конца света. Но в этом Нью-Йорке он уже наступил.